Когда он ушел, ужасная грусть стеснила мое сердце. Судьба ли нас свела опять на Кавказе? Или она нарочно сюда приехала, зная, что меня встретит? И как мы встретимся? И потом, она ли это? Мои предчувствия меня никогда не обманывали. Нет в мире человека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 Княгиня с княжною сидели на скамье, окруженные молодежью, которая любезничала на перерыв. Я поместился в некотором расстоянии на другой лавке, остановил двух знакомых офицеров и начал им что-то рассказывать. Видно, было смешно, потому что они начали хохотать, как сумасшедший. Любопытство привлекло ко мне некоторых из окружавших княжну. Мало-помалу и все ее покинули и присоединились к моему кружку. Я не умолкал, мои анекдоты были умны до глупости, мои насмешки над проходящими мимо оригиналами были злы до неистовства. Я продолжал увеселять публику до захождения солнца, Несколько раз княжна под ручку с матерью проходила мимо меня, сопровождаемая каким-то хромым старичком. Несколько раз ее взгляд, упадая на меня, выражал досаду, стараясь выразить равнодушие. — Что он вам рассказывал? — спросила она у одного из молодых людей, возвратившихся к ней из вежливости. — Верно, очень занимательную историю? Свои подвиги в сражениях? Она сказала это довольно громко и, вероятно, с намерением кольнуть меня. — Ага, — подумал я, — вы не на шутку сердитесь, милая княжна. Ну, — погодите, то ли еще будет? Грушницкий следил за нею, как хищный зверь, и не спускал ее с глаз. Бьюсь об заклад, что завтра он будет просить, чтобы его кто-нибудь представил княгине, Она будет очень рада, потому что ей скучно.